Глава 13. Центр умершления на Востоке Когда нацисты говорили «Востоке», они имели в виду огромную область, которая включала в себя Польшу, страны Прибалтики и оккупированную территорию России. Вся область была поделена на четыре административные единицы – Вартыгау, включавшую в себя западные районы Польши, аннексированные Рейхом. Ею управлял гаулейтер Артур Грайслер. Остланд, куда входили Литва, Латвия и Эстония, и довольно неопределенная часть Белоруссии, а центр оккупационных властей находился в Риге. Генерал-губернаторство Центральной Польши под управлением Ганса Франка и Украина, которую управляло Министерство по оккупированным восточным территориям Альфреда Розенберга. Это были первые страны, свидетельские показания по которым огласило обвинения. Они же оказались последними, названными в заключении суда. Вне всякого сомнения, и обвинения, и судьи имели веские причины для принятия столь противоположных решений. Восток был центральной сценой страданий евреев, страшной конечной станцией всех депортаций, место, из которого вряд ли можно было убежать и где число выживших едва ли превышало 5%. Более того, Восток был центром довоенного сосредоточения еврейского населения в Европе. Более трех миллионов евреев жило в Польше, 260 тысяч – в странах Прибалтики и более половины всех русских евреев, по оценкам, около трех миллионов, жило в Беларуси, Украине и Крыму. Поскольку обвинение в первую очередь хотело вскрыть причины страданий еврейского народа и определить масштабы геноцида в его отношении. Было логично начать отсюда и затем посмотреть, какую долю персональной ответственности за этот кромешный ад следует возложить на обвиняемого. Проблема заключалась в том, что доказательства, связывающие Эйхмана с Востоком, были недостаточными. И Это объяснили тем, что документы Гестапо и, в частности, документы по делу Эйхмана нацисты уничтожили. Нехватка документов-доказательств дала обвинению отличный предлог вызывать бесконечную череду свидетелей, которые под присягой рассказывали о том, что происходило на Востоке, хотя вряд ли это была единственная причина. Обвинение, как показалось во время следствия, и что было окончательно выяснено после него, в специальном бюллетене, который издал в апреле 1962 года Национальный мемориал катастрофы Яд Вашем, был опубликован Израильский архив нацистского периода. Испытывало серьезное давление со стороны выживших катастрофы который составляет около 20% всего нынешнего населения Израиля. Они толпами окружали представителей процесса, а также собирались на территории Ятвашем, на которой официально была возложена обязанность подготовить некоторые документальные свидетельства и предлагали себя в качестве свидетелей. Худшие случаи яркого воображения людей, которые видели Эйхмана в разных местах, где он никогда не был, были исключены из дела. Но 56 страдальцев еврейского народа, как называли их судебные власти, в конце концов заняли свидетельское место, вместо 15 или 20 базовых свидетелей, как планировалось вначале. 23 судебных заседаний из 121 были полностью посвящены базе, что означало, им нечего сказать по существу. И хотя ни защита, ни судьи почти не подвергали свидетелей перекрестному допросу, Суд не принимал имеющие отношение к Эйхману показания, если они не подкреплялись дополнительными доказательствами. Так, судьи отказались обвинить Эйхмана в убийстве еврейского мальчика в Венгрии или в подстрекательстве к ночи разбитых витрин в Германии и Австрии, о которой он определенно ничего не знал в то время, и даже уже в Иерусалиме знал гораздо меньше, чем самый плохой школьник нашего времени. Или в убийстве 93 детей в Лидице, которых после покушения на Гейдриха депортировали в Лотси, так как, как следует из представленных свидетельств, это не было доказано, не оставив разумных оснований для сомнений. Отказались возложить на него ответственность за омерзительные операции подразделения «1005», одного из страшнейших доказательств, представленных обвинением, целью которых было вскрытие массовых захоронений на Востоке и извлечение останков чтобы уничтожить все следы убийства. Подразделением командовал штандартенфюрер Пауль Блобель, который, согласно его собственным показаниям, получал приказы от Мюллера, начальника департамента 4 РСХА. Или отказались обвинить в создании ужасающих условий для эвакуации евреев, выживших в лагерях смерти, в германские концентрационные лагеря, в частности, в Берген-Бельзен, во время последних месяцев войны. Сущность показаний базовых свидетелей об условиях в польских гетто, о процедурах в разных лагерях смерти, о принудительном труде и о попытке уничтожения через труд никогда не дискутировалась. Напротив, практически все, что они рассказывали, было уже известно ранее. Если имя Эйхмана просто упоминалось, это были свидетельства на уровне слухов, которые требовалось проверять. То есть они не имели законной силы, Показания всех свидетелей, которые видели его собственными глазами, разваливались в тот самый момент, когда вопрос адресовался непосредственно им, и суд выяснял, что центр его активности находился в пределах самого Рейха, в Прокторате и в странах Европы на Западе, Севере, Юге, Юго-Востоке и в Центральной Европе. То есть везде, но только не на Востоке. Почему же тогда суд не прекратил эти слушания, которые тянулись неделями, а под конец уже и месяцами. Обсуждая этот вопрос, суд, словно извиняясь, дал, наконец, совершенно нелогичное объяснение. Поскольку обвиняемый отрицает все пункты обвинительного акта, судьи не смогли отклонить доказательства по обстоятельствам дела, то есть базовые. Однако обвиняемый никогда не отрицал факты, изложенные в обвинении. Он только отрицал, что несет за них ответственность по сути обвинения. На самом деле судьи столкнулись с высшей степенью неприятной дилеммой. В самом начале процесса доктор Сервациус подверг сомнению беспристрастность судей. Ни один еврей, по его мнению, не имел права находиться в суде, рассматривающем дело о реализации окончательного решения. На что судья-председатель ответил. Мы профессиональные судьи, привыкшие и приученные взвешивать представляемые нам доказательства и выполнять нашу работу публично, и быть субъектами общественной критики. В зале суда во время процесса судьи, которые и есть суд, это люди из плоти и крови, со своими чувствами и своим пониманием здравого смысла. Но закон обязывает их сдерживать эти чувства. Иначе невозможно было бы найти ни одного судью для уголовного процесса, который мог бы вызвать у него отвращение. Невозможно отрицать, что память о нацистском холокосте бурлит в каждом еврее. Но пока мы рассматриваем данное дело, наша обязанность будет сдерживать эти чувства, и эту обязанность мы обязаны чтить. Это было вполне честно и справедливо, если только доктор Сервациус не подразумевал, что евреи, возможно, не вполне понимают проблему, которую их присутствие создало в самом центре нации всего мира. И поэтому они не смогут понять ее окончательное решение». Но ирония ситуации в этом случае заключается в том, что он привел этот аргумент, дабы услышать в ответ, что обвиняемый, по его собственному, подчеркивающемуся и неоднократно повторявшемуся признанию, узнал все, что знаем мы о еврейском вопросе, от еврейских сионистских авторов, из программных книг Теодора Герцля и Адольфа Бёма. Кто тогда имел бы больше прав судить его, чем эти люди, ставшие сионистами еще в ранней юности? Не касается обвиняемого, но касается базовых свидетелей тот факт, что еврейство-судие и их проживание в стране, где каждый пятый, переживший Холокост, создали проблему и заострили ее. Господин Хаузнер собрал трагическое множество пострадавших, каждый из которых горел желанием не упустить такую редкую возможность, каждый из которых был уверен в своем праве на свой день в суде. Судьи могли это сделать, и они сделали, переругались с прокурором относительно мудрости и даже уместности решения воспользоваться случаем для того, чтобы нарисовать общую картину. Но как только свидетель начинал выступать, его действительно очень трудно было прервать, чтобы выделить из показаний суть, со всем уважением к свидетелю и тому, о чем он повествует, как формулировал судья Ландау. Кто они были такие, говоря человеческим языком, чтобы отказать кому-то из этих людей в его дне в суде? И кто бы осмелился, говоря по-человечески, подвергать сомнению точность описываемых деталей, когда они изливали свои души, стоя на кафедре для свидетельских показаний, даже если то, что они рассказывали, может лишь рассматриваться как побочный продукт следствия? Была еще одна сложность... В Израиле, как и в большинстве других стран, человек, представший перед судом, считается невиновным до тех пор, пока его вина не будет доказана в суде. Но в случае Ихмона это было явной фикцией. Если бы он не был признан виновным до того, как предстал перед судом в Иерусалиме, виновным бесспорно, израильтяне никогда не посмели или не захотели бы похищать его. Премьер-министр Бен Гурион, объясняя в письме от 3 июня 1960 года президенту Аргентины, почему израильтяне формально нарушили аргентинский закон, писал, что это был Эйхман, тот, кто организовал массовые убийства 6 миллионов человек нашего народа в гигантском, в беспрецедентном масштабе по всей Европе. В противоположность обычным арестам в обычных уголовных делах, когда подозрение в вине должно быть доказано по существу и обосновано, но не бесспорно, это задача будущего следствия и суда. Незаконный арест Эйхмана мог быть и был оправдан в глазах всего мира только тем фактом, что исход процесса был безошибочно предсказуем. Роль Эйхмана в окончательном решении, как теперь становилось понятным, была страшно преувеличено, отчасти из-за его собственного хвастовства отчасти потому, что обвиняемые на Нюрнбергском и других послевоенных процессах пытались свалить свою вину на него, но главным образом потому, что он находился в тесном контакте с еврейскими функционерами, так как он был единственным представителем Германии, являвшимся специалистом в еврейских вопросах, и ни в чем больше. Обвинение, выстраивая дело на страданиях, которые отнюдь не были преувеличены, ни с того ни с сего преувеличило саму преувеличенность, или по крайней мере так думали, пока не было объявлено решение апелляционного суда. Это факт, что апеллянт вообще не получал приказов начальства. Он был сам себе начальник, и он отдавал все приказы, касающиеся дел евреев. Это был именно тот аргумент обвинения, который судьи окружного суда не приняли. Но и в этом просматривается опасный нонсенс, апелляционный суд его полностью одобрил. Суд опирался главным образом на свидетельские показания члена Верховного суда США, автора книги «Десять дней, чтобы умереть» 1950 и бывшего судьи на Нюрнбергском процессе Майкла Мусману, приехавшего из США, чтобы выступить на стороне обвинения. Мистер Мусман участвовал в заседаниях суда в Нюрнберге, на которых рассматривались дела начальников концентрационных лагерей и членов мобильных отрядов смерти на Востоке. И хотя по ходу дела всплыло имя Эйхмана, в своих решениях он упомянул его только один раз. В Нюрнберге он также допрашивал подсудимых в их камерах. Там-то Риббентроп и сказал ему, что с Гитлером все было бы в порядке, не попадя он под влияние Эйхмана. Что ж, мистер Мусмана верил не всему, что ему говорили, но он поверил, что Эйхмана наделил полномочиями сам Гитлер, и что свою власть он обрел благодаря общению с Гиммлером и Гейдрихом. Несколькими заседаниями позже в качестве свидетеля обвинения перед судом предстал мистер Густав Гилберт, профессор психологии в университете Лонг-Айленда и автор Нюрнбергского дневника 1947. Он был более осторожным, чем член Верховного суда Мусмана, которого в Нюрнберге он представлял подсудимым. Гилберт показал под присягой, что главные нацистские военные преступники практически не вспомнили Эйхмана, в то время. Он также заявил, что Эйхман, которого они с судьей Мусмана считали погибшим, практически не упоминался в их дискуссиях о военных преступлениях. После этого судьи окружного суда, которые видели насквозь преувеличение обвинения и не желали делать из Эйхмана начальника Гиммлера и вдохновителя Гитлера, оказались в ситуации, когда им требовалось защищать обвиняемого. Эта задача, помимо ее неприятного характера, не имела никаких последствий ни для суда, ни для приговора, так как юридическая и моральная ответственность того, кто отправлял жертву на смерть, по нашему мнению, ничуть не меньше, а может даже и больше, чем ответственность того, кто умерщвлял жертвы. Для судьи путь преодоления всех этих трудностей лежал через компромисс. Судебное решение распадается на две части – И самую большую часть составляет переписывание версии обвинения. Судьи обозначили свой фундаментально иной подход, начав с Германии и закончив Востоком. Так как это означало, они намерены сосредоточиться на том, что было сделано, а не на том, через какие страдания прошли евреи. Возражая обвинению, они недвусмысленно заявили, что страдания такого гигантского масштаба находятся за гранью человеческого понимания, что это тема для писателей и поэтов, а не для зала судебного заседания, а вот поступки и мотивы, которые привели к ним и в рамках понимания и в компетенции суда. Судьи пошли еще дальше, сообщив, что их решение будет основано на их собственном понимании. И в самом деле они окончательно ушли бы от сути, если бы не взялись за гигантскую работу, которую для этого требовалось проделать. Они, чтобы уяснить позицию обвиняемого, прекрасно разобрались со сложным бюрократическим устройством нацистского механизма уничтожения. В отличие от вступительной речи господина Хаузнера, который уже успел опубликовать книгу, заключение суда можно исследовать как учебное пособие, особенно если вас интересует история того периода. Но суд, так мастерски избежавший дешевой риторики, мог бы разрушить версию обвинения, если бы судьи не нашли причин обвинить Эйхмана в определенной ответственности за преступления на Востоке. Это было дополнительное обвинение в главном, то есть в том, что он отправлял людей на смерть, отдавая себе в этом отчет, он признался. Обсуждались главным образом четыре пункта. Первый – это вопрос участия Эйхмана в массовых бойнях, которые проводили на востоке Айнзацгруппы. Казни санкционировал Гейдрих на совещании в марте 1941 года, на котором Эйхман присутствовал. Однако поскольку командирами Айнзацгрупп были члены интеллектуальной элиты СС, тогда как воинство состояло либо из уголовников, либо из обычных солдат, которым было приказано делать эту работу, добровольцев не было Связь Эйхмана с этой важной фазой окончательного решения выражалась лишь в том, что он получал отчеты убийц, которые затем систематизировал для своего начальства. Эти отчеты, хотя и совершенно секретные, размножались на ротаторе и направлялись в 50-70 организаций рейха, в каждой из которых, естественно, сидел свой Оберегурунцрат, «Оберегурунцрат» старший правительственный советник который систематизировал их для своих начальников. Имелись также показания члена Верховного суда США Мусмана, который заявил, что Вальтер Шелленберг, составивший проект договора между Гейдрихом и генералом Вальтером фон Браухичем из военного командования, в этом договоре уточнял, что Айнзацгруппой получает полную свободу для выполнения своих задач, касающихся гражданского населения, то есть убийства гражданского населения сообщил ему в разговоре в Нюрнберге, что Эйхман управлял этими операциями и даже лично наблюдал за ними. Судьи по причине предосторожности не хотели полагаться на неподтвержденное заявления Шелленберга и изъяли это свидетельство. Похоже, Шелленберг был очень низкого мнения о судьях Нюрнбергского трибунала и их способности преодолеть лабиринт административной структуры Третьего Рейха. Таким образом, оставалось лишь свидетельство о том, что Эйхман был хорошо информирован о происходящем на Востоке, а это никогда не подвергалось сомнению, и, что удивительно, суд пришел к заключению, что этого свидетельства достаточно для подтверждения его фактического участия. Второй пункт, касавшийся депортации евреев из польских гетто, близлежащие центры умерщвления, был более убедительным. В самом деле, было логично предположить, что специалист по транспортировке проявлял активность и на территории генерал-губернаторства. Однако мы знаем из многих других источников, что ответственным за транспортировку на всей этой огромной территории были высшие чины СС и полиции, к великому неудовольствию генерал-губернатор Ганса Франко, который в своем дневнике постоянно жаловался на вмешательство в эту сферу, при этом вообще не упоминая имени Эйхмана. Франц Новак, офицер группы Эйхмана, отвечавший за транспорт, давая показания в свою защиту, подтвердил версию Эйхмана. Действительно, время от времени им приходилось вести переговоры с руководством Осбахни восточных железных дорог, потому что перевозки из западных частей Европы следовало координировать с операциями в данной области. Веслицене дал в Нюрнберге очень хороший отчет по этим переговорам. Новак связывался с Министерством транспорта, которое, если эшелоны следовали через театр военных действий, в свою очередь должно было получить разрешение от армейских. Армия могла наложить вето на перевозки. Чего Веслицене не рассказал и что было куда интереснее, так это то, что армия пользовалась своим правом вето только в первые годы когда германские войска наступали. В 1944 году, когда депортации из Венгрии затрудняли отступление целой армии, никакие вето не применялись. Но, например, когда в 1942 году эвакуировалось варшавское гетто со скоростью 5000 человек в день, Гиммлер лично вел переговоры с железнодорожными властями. и Эйхман и его команда не имели к ним никакого отношения. В конце концов суд обратился к показаниям одного из свидетелей на процессе Хёссе, из которых следовало, что часть евреев из генерал-губернаторства доставили в Освенцим вместе с евреями Белостока, польского города, присоединенного к Германской провинции Восточной Пруссии. И, следовательно, они попали под юрисдикцию Эйхмана. Но даже в Вартегау, являвшейся территорией Рейха, ответственным за казни и депортации был гаулейтер Грайслер, а не РСХА. И хотя в январе 1944 года Эйхман побывал в гетто Лодзи, самом большом на Востоке и самом последнем в списке ликвидированных, тем, кто месяцем позже приказал Грайслеру ликвидировать гетто, снова был Гиммлер. Если отбросить абсурдное заявление и обвинение о том, что Эйхман был способен инспирировать приказы Гитлера, сам по себе факт, что Эйхман отправлял евреев в Освенцин, не может быть доказательством того, что всех евреев, попавших в Освенцим, туда отправил Эйхман. Исходя из категорического отрицания Эйхмана и полного отсутствия убедительных доказательств вывода суда по этому пункту, увы, производят впечатление in dubio contra geht. Все сомнения против обвиняемого. Третьим рассматривавшимся пунктом была ответственность Эйхмана за то, что происходило в лагерях смерти, где, по утверждению обвинения, он пользовался огромным авторитетом. О высокой степени независимости и беспристрастности судей свидетельствует тот факт, что они не приняли ни одно свидетельское показание по этому вопросу. И их аргументация была убедительной и показала абсолютное понимание ситуации в целом. Они начали с объяснения, что в лагерях существовали две категории евреев. Так называемые транспортные евреи «Транспорт-Юден», которые составляли основную массу населения и не совершили никаких преступлений даже в глазах нацистов. И превентивно арестованные евреи шуц юден которые были сосланы в немецкие концентрационные лагеря за какие-то проступки, Эти, в соответствии с тоталитарным принципом насаждения режима террора против невинных, устраивались гораздо лучше остальных, даже когда их отправляли на восток, чтобы сделать немецкие концентрационные лагеря Рейха и Юденрайн. По словам Раи Каган, одного из центральных свидетелей по Освенциму, то был великий парадокс Освенцимы. С теми, кого сажали за уголовные преступления, обращались лучше, чем с остальными. Они не попадали под селекцию и, как правило, выживали. Эйхман не имел никакого отношения к превентивно арестованным евреям, но транспортные евреи, его специальность, были по определению приговорены к смерти за исключением 25% особо крепких, которых в некоторых лагерях могли отобрать для работы. Однако в версии, которую представил суд, этот вопрос уже не рассматривался. Конечно же, Эйхман знал, что подавляющее большинство его жертв обречено на смерть. Но истина заключалась в том, что он не обладал полномочиями, которые позволили бы ему сказать, кто умрет, а кто будет жить. Он просто не мог этого знать. Отбор на работу производили врачи СС прямо на месте. А список депортированных обычно составляли еврейские советы в странах проживания или регулярная полиция. И ни Эйхман, ни его люди никогда этого не делали. Вопрос оставал в другом: лгал ли Эйхман, когда заявил: «Я не убил ни одного еврея и ни одного нееврея. Я не убил ни одного человеческого существа. Я не отдавал приказу убить ни еврея, ни нееврея». Обвинение же не способно понять участника массовых убийств, который никогда не убивал которому в данном конкретном случае, вероятно, даже не хватило бы мужества убить, постоянно пыталась доказать, что он убивал отдельных лиц. И это приводит нас к четвертому и последнему вопросу, касающемуся общих полномочий Эйхмана на восточных территориях. Вопросу его ответственности за условия жизни в гетто, за непредаваемые несчастья, которые обрушились на их обитателей, и за их окончательную ликвидацию который был предметом показаний большинства свидетелей. И вновь мы видим, что Эйхман был отлично информирован, но это не имело никакого отношения к его работе. Обвинение предприняло сложную попытку доказать, что имело на основании того, что Эйхман откровенно признавал, что иногда ему случалось решать в соответствии с постоянно меняющимися директивами на этот счет, как поступать с евреями и иностранцами, которые оказались за пайне в Польше. И это, он заявил, было вопросом национального значения, касающимся Министерства иностранных дел и за пределом местных властей. Что же касается таких евреев, то в правительственных организациях Германии существовали две разные тенденции. Радикальная тенденция, которая игнорировала все различия. Еврей он и есть еврей. Точка и умеренная тенденция, согласно которой считалось, что лучше держать этих евреев в прозапас на случай обмена. Обменные евреи, похоже, были идеей Гиммлера. После того, как Америка вступила в войну, он в декабре 1942 года написал Мюллеру, что всех евреев, у которых есть влиятельные родственники в Соединенных Штатах, следует отправить в особый лагерь и оставить в живых. И добавил, Эти евреи – наши очень ценные заложники. Я пишу в цифру в 10 тысяч. Не стоит говорить, что я Эйхман относился к радикалам. Он был против исключения из правил по административным, а также идеалистическим мотивам. Но когда в апреле 1942 года он написал в министерство иностранных дел, что в будущем к иностранцам следует применять те же методы, которыми полиция безопасности действует в Варшавском гетто, откуда евреев с зарубежными паспортами до недавнего времени по одному осторожно выпалывали. Он вряд ли действовал как лицо, принимающее решения от имени РСХ на Востоке. И у него определенно не было там исполнительной власти. Читай право на уничтожение. Тот факт, что Гейдрих или Гиммлер изредка использовали его для передачи определенных приказов местным командирам, дает еще меньше оснований предполагать, что у него такая власть или право были. Правда, в определенном смысле была еще более страшной, чем предполагал суд в Иерусалиме. Гейдрих, как утверждал суд, обладал исключительной властью по внедрению окончательного решения, без каких-либо территориальных ограничений. Следовательно, Эйхман, его главный помощник в этой области, несет равную с ним ответственность. Это было совершенно справедливым по отношению к конструктивным рамкам окончательного решения. Но хотя Гейдрих в целях координации вызвал на Ванзейскую конференцию заместителя государственного секретаря доктора Йозефа Бюллера, представителя генерал-губернатора Ганса Франка, окончательное решение не в полной мере распространялось на оккупированные восточные территории по одной простой причине. Судьба тамошних евреев никогда не была темой для обсуждения. Истребление польских евреев, как судьи знали из показаний сотрудника германской контрразведки Эрвина Лахоузена в Нюрнберге, Гитлер назначил не на май или июнь 1941 года, а на сентябрь 1939 года. Перед ними также был протокол совещания у Гейдриха 21 сентября 1939 года, о котором я упоминала выше где собрались командиры мобильных отрядов смерти, участвовавшие во вторжении в Польшу, а также присутствовал Эйхман, тогда еще в чине Гауштурмфюрера, представлявший Берлинский центр еврейской миграции. На этой встрече, состоявшейся почти за два года до приказа фюрера об окончательном решении, занимались всем населением Востока, включая поляков, от политических лидеров которых как было доложено, осталось не более 3%, и чьи примитивные массы следовало использовать как неквалифицированных сезонных рабочих, прежде чем эвакуировать, включая польских евреев, которых следовало собрать в гетто для последующей эвакуации, и, наконец, включая немецких евреев, которых следовало отправить на восток в товарных вагонах вместе с 30 тысячами цыган. Все эти мероприятия, как намечалось, были предварительными этапами на пути к финальной цели полной очистки. Но массовые расстрелы больше применяться не будут. Армейские командиры протестовали против расправ с мирным населением, и Гидрих заключил с высшим германским командованием соглашение, устанавливавшее принцип полной очистки раз и навсегда для евреев, польской интеллигенции, католического духовенства и знати при этом определив, что по практическим соображениям, то есть из-за размаха операции, в ходе которых должны быть вычищены 2 миллиона евреев, евреев вначале следует сконцентрировать в гетто. И этот план полностью соответствовал речи, с которой Гитлер в обстановке полной конфиденциальности обратился к высшему германскому командованию в 1937 году, где он очертил свой план по созданию пустых пространств на Востоке для будущих германских поселений. Действия против восточных евреев были не только следствием антисемитизма. Они были неотъемлемой частью всеобъемлющей демографической политики, по ходу реализации которой, выиграй немцы войну, поляков постигла бы та же участь, что и евреев – геноцид. Это не простое совпадение. Полякам в Германии уже было предписано носить на носительнорукавные нашивки, на которых буква «П» всего лишь заменила бы еврейскую звезду Давида. А это, как мы уже видели, всегда было первым полицейским мероприятием по включению процесса уничтожения. Другими словами, Эйхману почти никак не пришлось участвовать в том, что случилось с евреями в Польше, в странах Прибалтики, в Белоруссии и на Украине потому что там не нужен был специалист по еврейским вопросам. Никакие особые директивы для их эвакуации и уничтожения не требовались, и никакие различия между привилегированными евреями и всеми остальными тоже никогда не проводились. Даже члены еврейских советов неизменно уничтожались. Не было никаких исключений. Для обреченных на рабский труд единственной альтернативой становилась медленная мучительная смерть. Если бы судьи полностью оправдали Эйхмана по этим пунктам, связанным с душераздирающими историями, которые снова и снова рассказывали свидетели на процессе, они все равно признали бы его виновным, и Эйхман все равно не избежал бы смертной казни. Результат был бы тем же самым. Но тогда они полностью и бескомпромиссно развалили бы дело, камня на камне не оставив от того, как представило его обвинение.